Глава 31. О, Господи, Бен, что случилось? Сесилия протолкалась сквозь толпу и опустилась на колени рядом с ним. Он рванулся к ней, и она отпрянула: Я ничего не крал! Меня подставили. Вранье! Мы поймали тебя, когда ты убегал с деньгами. Дарью пнул землю мыском ботинка, и в Бена полетели камни и мелкие комья. Сесили поморщилась, наблюдая, как тот руками прикрывает голову. Напряжение толпы росло, пульсировало, как сердцебиение, и могло в любую минуту вырваться из-под контроля. «Пожалуйста», — обратилась она к Дарю, — «давайте выслушаем его. Я давно знаю этого человека. Наверняка есть какое-то объяснение». «Это все мое», — сказал Бен, когда пыль улеглась. «Мне позвонила жена. Моя дочь больна». «Мне надо лететь домой. Я проверил, завтра погода прояснится. Мне нужно срочно спуститься с горы. Это единственный шанс». «Неправда!» — закричал кто-то из толпы. «Я прикончу его». Дарио сжал кулаки. «Мы вышвырнули этого шутника из нашего лагеря. Он так и не заплатил за себя. Похоже, вместо того, чтобы уехать, он обкрадывал другие команды. Взгляд у него был дикий». Судя по виду, он действительно был готов вытрясти из Бена душу. Пусть Бен сливал информацию Джеймсу, пусть он и пытался перехватить у нее сенсационный материал, а теперь еще, по-видимому, украл у нее деньги. Сесили все равно не хотела, чтобы с ним разделались. «Нет!» «Я знаю, как определить, говорит он правду или нет», сказал Зак, ходя в круг. «Я маркирую все свои банкноты». «Если там есть купюры с красными черточками на одной стороне, значит, они мои». «Ты помечаешь все банкноты?» — изумилась Сесили. «Естественно. На случай вот таких ситуаций». «Бен, ты не против, если мы проверим?» Дарью буквально выплюнул его имя. Бен свесил голову. У него не было иного выбора, кроме как подчиниться. Все наблюдали, как старший шерпа Дарио опустился на колени и начал перебирать купюры. На него были направлены все лучи налобных фонарей, поэтому было светло, как днем. Красные черточки не попадались. Все следили за руками шерпы, Сесили же наблюдала за Беном. И узнала правду, прежде чем была найдена первая помеченная купюра. У Бена на скулах заиграли желваки, взгляд стал жестким. Кража была делом его рук, и он понимал, что его разоблачат. «Бен, зачем?» Все остальные повернулись к ней, а потом Дарью издал громкий возглас. Наклонившись, он поднял с земли 20 двадцатидолларовую купюру с красными черточками. Бен отвернулся, пытаясь сбросить веревки. Это было бесполезно. За ним наблюдал весь базовый лагерь Манаслу дарю выступил вперед, и Бен отполз назад. «Ладно, мне пришлось взять эти деньги. Мне нужно было срочно убраться с этой горы». «Эй, держи свои оправдания при себе!» Дарью замахал кулаком. Сесили поспешила встать между мужчинами. «Похоже, ему действительно надо спешить к дочери. Он был в отчаянии, плохо соображал, ведь так, Бен?» К ее ужасу он помотал головой. Мне надо было срочно уехать, потому что та женщина умерла. Глаза Бена были широко распахнуты, белки налились кровью. Его кожа приобрела землистый оттенок, щеки запали, как будто он долго голодал. Он вообще выглядел больным. Известно, что отек головного мозга случался у людей и на высоте базового лагеря. Ее смерть не случайность. Кто-то убил ее. «Нелепость», — пробормотал Дуг. Вовсе нет. Я видел, как все было. Что ты видел? У Сесили тревожно забилось сердце. Было слишком темно. Я не смог разглядеть лицо. В снаряжении здесь все похожи друг на друга. Но я видел, как он толкнул ее. На горе присутствует убийца. Я должен бежать отсюда поскорее, пока не стал его новой целью. Все это полная чушь. Пора кончать с ним крикнул кто-то из команды высотного экстрима. Один из горных шерпов рванулся вперед, за ним устремился и Галден. «Нет!» Сеселе было плевать, какими мотивами руководствовался Бен, когда совершал кражи. Она знала, нельзя допустить, чтобы его избили до полусмерти, или, что еще хуже, чтобы разъяренная толпа занялась самосудом. Она поймала взгляд Галдена. К ее облегчению тот остановил своего товарища, прежде чем удар был нанесен. Дук стянул с головы вязаную шапку и вытер лоб. «Ты отправишься в Самогаун. Власти разберутся с тобой». «Они будут преследовать меня и забьют!» — закричал Бен, указывая на горных шерпов и Дарью. Дук оглядел их. Тенцинг, поедешь с ним!» Сесили с облегчением выдохнула. Она обрадовалась тому, что Дук выбрал уравновешенного и всеми уважаемого Тенцинга для обеспечения безопасности Бена. Никто не рискнет наброситься на него, пока он будет находиться под попечительством Шерпы. Тем временем Тенцинг вынул из-за пояса нож и одним движением перерезал путы на руках Бена. Дарио собрал деньги. Незавидную задачу по возвращению денег клиентам Сесили предпочла бы оставить проводникам. И люди начали расходиться. Она часто дышала, справляясь с последствиями всплеска адреналина и смотрела вслед удаляющимся Тенцингу и Бену. «Пошли», — сказал Дук. «Надо поспать». Сесили молча последовала за остальными членами группы, ощущая, как на плечи давит тяжелый груз. Слова Бена продолжали звучать у нее в голове. «На горе присутствует убийца». То же самое было и в записке.